Глава 10 Дорогие мамочка и папочка, у меня все чудесно. Самолет приземлился в Сиэтле. Тут меня встретил человек из лагеря. Мы сели в маленький автобус. На нем ехали долго. Шел дождь. Нас довезли до штуки, которую здесь называют фуникулером. Маленький поезд повез нас вверх, в горы, до самого лагеря. Недавно здесь нашли следы медведя.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 Дэвид с трудом переместился в сидячую позицию, и в этот миг он услыхал вертолет, летящий над горным склоном, прямо напротив входа в пещеру. Мальчик сразу же узнал этот звук, и в нем вспыхнула надежда. Вертолет! Дэвид затаил дыхание. Он вспомнил, как бросил свой платок у подножия обрыва. Во время всего кошмарного ночного марша он держал его в руке, думая, где бы его бросить на землю.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 Сам же Кацук был настолько поглощен подъемом, был настолько уверен в себе, что не оглядывался назад. И, конечно же, пилот вертолета там снаружи сейчас увидал его платок. И опять рокочущий шум винтов пронесся мимо расщелины, заполнив всю пещеру. Что они делают? Собираются приземляться? В душе Дэвид молил, чтобы пилот и люди в вертолете смогли рассмотреть склон. Но где же безумный кацук? Или его уже заметили? От жажды горло горело огнем. Вертолет снова пронесся мимо расщелины. Дэвид надеялся услышать какие-нибудь изменения в звуке винтов. Неужели он уже спасен? Он вспоминал долгий ночной переход. Ужас, из-за которого все его мысли помутились. О тёмной тропе с выступающими корнями. Вернулись чувства голода и страха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 что даже не обратил внимания на окружающее. Мрак ночи с её холодными и безразлично глядящими на него звездами затуманивал его память. Мальчику удалось вспомнить лишь накаты птичьих криков на рассвете, подавившие все его чувства, которые и до того были ослаблены голодом и жаждой. «Нет, ну что они там делают? В этом вертолете? И где Кацук?» Дэвид попытался представить полет на вертолете.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 Катсук предупреждал о подобной опасности, а может, Катсук достал где-нибудь ружье, которое он мог спрятать где-нибудь здесь раньше, а вот теперь достать. Он мог ожидать в засаде, чтобы сбить вертолет. Дэвид в отчаянии замотал головой из стороны в сторону. Он подумывал о том, чтобы закричать, но за шумом вертолете его никто не сможет услышать. К тому же Катсук предупредил, что убьет его при первой же попытке закричать. Дэвид представил свой собственный нож на поясе у Кацука, нож марки «Рассел», сделанный в Канаде. Он представил, как смугла рука Кацука, вытягивает нож из ножен, сильный удар. «Если я закричу, он обязательно убьет меня». Шум машины кружил возле просеки у подножия Осыпи, и это опутало слух. Вся пещера и маскирующие ее деревья тряслись от грохота.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 Наконец он достиг кульминации и начал убывать, а вместо него стал хорошо различимым гомон вороньей стаи. Звук вертолета стих до далекого еле различимого урчания. И все же мальчик слышал его. Так-так-так-так, Винтов проникала в пещеру вместе с холодным зеленым светом и занимала все внимание Дэвида. Вдоль позвоночника, расслабляя мышцы, покатилась волна страха.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 Дэвид лишь дрожал, не способный не спросить что-нибудь, не понять что-либо. В полумраке пещеры глаза Кацука блеснули кобальтовой синевой. Солнечные лучи, попадающие в пещеру снаружи, медово позолотили кожу мужчины, сделали его фигуру больше, объемней. Ты почему дрожишь? спросил Кацук. Я, я, я замерз. Есть, хочешь? Да. Тогда я стану учить тебя